Глава восемнадцатая После того, как мы захватили очередной город, в моём королевстве наступило какое-то затишье. Даже как-то непривычно стало. Никто на нас не нападает, ничего не угрожает. Когда твари из леса снова начали нападать на моё крепление, то я просто взял и вызвал поближе к себе всю подчинённую мне стаю. Они тут же всех истребили. После этого нападения снова прекратились. Князь даже начал переживать, что с такими темпами мы не сможем усиливать своих воинов, как раньше. Только охотники смогут что-то добывать. Была у меня попытка размножить редких захваченных тварей, из которых можно приготовить зелье для создания мага. Ничего не вышло. Не желали они размножаться в неволе. Видимо, как-то чувствовали, что произошли от одной самки. В результате, когда они подросли, всех забили и тем самым увеличили количество магов в своём королевстве сразу на 26 человек. Как я уже говорил, добычу у кихиров мы взяли просто невероятную. После этого я несколько раз ездил по своим крепостям, пытаясь снова найти поселение кихиров, больно много от них пользы, но они как сквозь землю провалились. Оставалось только ждать, когда соберутся силами и снова на нас нападут. Пока занимался делами, мои корабли приводили в порядок, готовились к походу. Я решил отправиться вместе с экспедицией, нужно было самому глянуть, стоит ли вообще туда ездить или всё это пустая затея. Просто мои люди, как правило, говорили прямо противоположно. Хотя довелось побеседовать с купцом, который несколько раз бывал в одном из королевств работорговцев. Вроде бы людей там можно покупать, ехать туда стоит. Конечно, путь довольно опасный, но зато у наших возможных противников не было магов, а у нас они есть. В данный момент моим крепостям и городам ничего не угрожало. Соседи вели себя очень мирно. Видно, очередная сокрушительная победа всех напугала. Решили не провоцировать. Несколько раз даже просили заключить оборонительный союз, хотели моими руками свои проблемы решить. Подписывать ничего не стал, только с парой князей договорились о ненападении, и на этом всё. Больше меня ничего не интересовало. Моих купцов трогать никто не смел, по крайней мере, пока. Было дело, что один караван пропал, да так, что никто виноватого найти не смог. Видно, всех вырезали. Тем не менее, у меня тоже имелся сыскной отряд. Они носом землю рыли и очень долго. Ничего найти не смогли, но зато насторожили разбойный люд, и после этого моих людей не трогали. Сейчас преступление скрыть удалось. А вдруг в следующий раз не получится, или кто-то уйдёт? Все уже знали, как быстро и жёстко мы решаем возникшие проблемы. В общем, вскоре я с большим караваном судов отправился вниз по течению реки. Если верить словам торговцев, путешествие не должно было затянуться надолго. Часто дул попутный ветер. Время мы выбрали весьма удачно, Но, к сожалению, на обратном пути придётся моим людям почти всё время махать веслами. Если опять не повезёт и ветер не сменит направление. В последнее время мне крайне редко удавалось просто так посидеть в кресле на палубе и смотреть на медленно проплывающий мимо берег. Даже забыл, как это так – проводить время вот в таком спокойствии. Всё же во дворце с утра до вечера меня донимали какими-то расспросами. То и дело просили встречи, причём некоторым нельзя было отказывать. Сейчас же я впервые за длительное время бездельничал, даже как-то необычно. Когда мы покинули пределы моего королевства и прошли невысокие возвышенности, стали чаще попадаться деревни и городки. Если всем нам было спокойно и легко, то им мы доставили множество неприятных впечатлений. Всё же, по сути, шёл флот, на котором по местным меркам можно было поместить множество воинов. Вот селяне пугались, избегали в лес от греха подальше. Несмотря на то, что шли мы посередине реки и к берегу приставать даже не планировали. Начали встречаться реки, впадающие в нашу. Тут и хватало. Если честно, я даже не знал, что свободные земли имеют так много рек. Большинство мелких на карте никак не обозначались. Земля тут была плодородна При должном старании этот край можно было сделать процветающим. Несколько раз нам навстречу попадались купцы. Они делали всё, чтобы ни в коем случае с нами не сближаться, стараясь как можно скорее убраться поближе к берегу. Пара кораблей так вообще спешно развернулись и начали изо всех сил грести в обратную сторону. «Вот дают!» – хохотнул Ральф. «Так впереди нас королевством прибудут!» «Порядок тут не помешало бы навести», – вздохнул князь. Он тоже напросился со мной в это путешествие. «Тогда бы у нас проблем с продовольствием не было». «Может, позже наведём», – усмехнулся я. «Понятно, почему купцы здесь такие зашуганы. Дворяне на них постоянно нападают». «Как мне рассказывали, тут нужно было платить почти каждому местному дворянчику, у кого имелись корабли и хоть и небольшая воинская сила. Поэтому и товары стоили так дорого. Пока каждому заплатишь, у самого ничего не останется». Видно, поэтому всех привлекало моё королевство. Заплатил въездную пошлину и торгуй сколько хочешь. Само собой, мои купцы тоже платили налог, как и все. Но только не въездной. Они въезжали и покидали королевство абсолютно бесплатно. Понять князя можно. Такие пространства, а людей мало. Соответственно, и дружин у возможных противников тоже мало. Как я уже говорил, земля плодородная. Вот и мечтает аристократ не ждать неизвестно сколько времени». захватить эти земли и обустраиваться. С другой стороны, он прекрасно понимал, что нам нужно не только продовольствие, чтобы быть на голову выше остальных, но и дикий лес с его чудовищами, а также, где можно найти полезные руды. В принципе, мы и так захватываем эти земли, просто захват этот медленный, понемногу откусываем кусок за куском. Благодаря этому королевство не трясёт от войны, как всех местных дворян. Не приходится выжимать последние соки из жителей. Если же начнём войну сразу со всеми, то земли захватим, в этом я уверен. Но сколько при этом потеряем людей, даже думать не хочется. Сейчас границы на замке, но если буду собирать несколько армий, то обнаружу свои границы, а тут и набеги на мои деревни последуют. Крестьяне идут к нам из-за безопасности, мы даём им возможность спокойно работать. Не будет этого, не станут к нам перебираться. Один раз нас всё же попытались содрать налог за проезд, а возможно, просто решили напасть на галеру. Дело в том, что одна из моих галер двигалась немного в отрыве от остального отряда, как головной разъезд. Вот когда она выплыла из-за крутого поворота реки, ей на перехват рвануло сразу два корабля, отчалив от небольшого городка. Правда, когда один за другим начали появляться остальные мои корабли, эти отчаянные сборщики налогов как-то резко передумали и поспешили от греха подальше в обратную сторону. «Если бы моя галера отправилась за ними, они бы наверняка начали удирать, а так просто пристали к небольшому причалу и оттуда наблюдали за проходящими мимо них кораблями». Ниже по течению у свободных аристократов было не всё так печально, как вблизи моих границ. Тут уже начали попадаться большие города, встречались многочисленные отряды. Купцов тоже хватало, только порядка тут было намного больше, так что они уже не шарахались от нас в сторону. Нас не останавливали, но несколько раз подплывали корабли и спрашивали, кто такие и куда направляемся. Представлялись купеческим караваном, мол, плывем в королевство. Такой большой караван никого не смущал. Места там опасны, мало ли чего, лучше объединять усилия. Хотя тут хватало и таких людей, кто знал, кто я такой и что это за знамена веют над кораблями. В некоторых городах мы даже останавливались на ночлег. Учитывая, что со мной ехали не только мои воины, но и охрана купцов, в тавернах они распускали языки. Впрочем, никто им не запрещал говорить о том, что они отправились в путешествие со своим королём, как сопровождение. Слухи о необычном целителе, как оказалось, достигли и этих мест. После очередного ночлега, когда мы уже отправились дальше, нас неожиданно стали догонять сразу два корабля. Кстати, местные боевые корабли выглядели, даже не знаю, как сказать, более хищно, что ли, быстрые, маневренные «В нашем караване были и торговые суда, много груза могли взять, а вот высокую скорость развивать не могли. Двигался наш караван со скоростью самого медленного корабля. В общем, догнать шустрым боевым кораблям наш караван труда не составила. Тем более на них активно махали веслами, а мы шли под парусами, дул попутный ветер. Я думал, что эти корабли обойдут нас стороной. Да куда там? Они начали сближаться». Кроме меня, в моём отряде было ещё четыре мага, так что две замыкающие галеры, на одной из которых был маг, рванули незваному гостю на перерез. Правда, эти незваные гости уже активно тормозили, да и к бою там никто не готовился, явно не воевать приплыли. О чём говорили мои воины с капитанами, я, разумеется, не слышал. А потом и видеть их перестал, так как мой корабль шёл в центре. Но потом заметил, как одна из моих галер вывалилась из строя и стала нас догонять. «Господин!» Услышал я крик одного из своих дворян с галеры. «Там местный князь с вами поговорить хочет!» «Не припомню, чтобы у меня тут знакомые князья имелись», ответил я. Орать мне не пришлось, мои слова передал Орн. «Он прибыл с ребенком», пояснил мужчина. «Здесь тоже знают о том, что вы великий целитель, что вроде бы владелец крестных земель. По крайней мере, он нам так сказал. Примите его или гнать?» «Приму», пожал я плечами. Сам только что думал о том, что неплохо бы приобрести местные корабли, а ещё лучше мастеров. Хотя люди тут вроде живут получше, сомнительно, что они поедут в неизвестность. Само собой, подпускать к моему кораблю две галеры никто не собирался. Да и караван наш не стал останавливаться. На галере имелась лодка на тот случай, если вдруг корабль наткнётся на мель, повредит дно и начнёт тонуть. В общем, пришлось спустить её на воду и отправить за гостем. Две галеры отошли почти к самому берегу. Так нас и сопровождали, показывая, что никаких дурных намерений у них нет. Минут через сорок лодка вернулась с несколькими пассажирами. Первый на борт поднялся высокий мужчина в дорогих одеяниях аристократа. Это и был тот самый князь. За последнее время на воинов я насмотрелся, поэтому мог легко их отличить от простого обывателя. Поэтому человеку сразу видно, что сражаться он умел, и дело даже не в том, что на его поясе болтался меч. Как бы это глупо ни звучало, но воина, прошедшего не одну битву, можно определить по какой-то хищной походке и по взгляду. Этот наверняка убивал не один раз. Держался он невозмутимо, соблюдая своё достоинство, но эта невозмутимость тут же исчезла, когда он увидел моё окружение. Князь уже открыл рот, чтобы меня поприветствовать, да так и замер, удивлённо уставившись на мою охрану. Ему было чего прийти в ступор. Многие неподготовленные люди ведут себя так в первый раз. За моей спиной замерли два дроу, разглядывая пронзительными взглядами гостей. Тут же возвышался здоровенный тролль. Не смог я его дом оставить. Немного в стороне стояли орки во главе с орном, который находился около меня, изображая личную охрану. Тех орков, которые были в моем окружении, я тоже усилил. Они и без усиления невероятно сильны, а после усиления вообще превращались в монстров, невероятные бойцы. но ну, дополнял картину, стоящую около моей ноги и постоянно что-то жующий хек. «Хорошо, что своих тварей не взяли!» Громко заявил он. «Иначе бы князь точно челюсть на пол уронил!» Мои воины от вида князя с трудом сдерживали смех. Некоторые даже отвернулись к берегу, вроде бы заметили там что-то интересное. Слова Хека вывели князя из ступора. Он прошёл вперёд, давая возможность подняться остальным. С ним прибыл ещё один человек, видимо, его советник. Охрану они с собой не взяли. Даже гребцы были мои. Они подняли на борт ещё одного гостя, мальчика лет двенадцати. Взглянув на него, я сразу же понял, с какой целью князь так хотел со мной встретиться. У мальчика был сломан позвоночник, перелом серьёзный, травками не обойдёшься. Кроме того, у него внутри ещё и гниль просматривалась, то есть жить ему осталось совсем недолго. Наверное, сейчас он принимает обезболивающее зелье. Непонятно, почему он не кричит от боли, вон как моё окружение рассматривает. Если даже его отец не смог сдержать удивление, что говорить о ребёнке? «Здравствуйте, Ваше Королевское Величество!» Князь наконец-то поздоровался и даже поклонялся. «Рад приветствовать такого достойного человека в моих землях». «Надо же, вежливый, а я думал, что у него гонора на десятерых». «Возможно, проблема с сыном его так прижала, что теперь приходится ломать себя и ставить на более низкую ступень по отношению ко мне». «Приветствую», – кивнул я. «И мне приятно познакомиться с человеком, у которого такой порядок. Приятно видеть ваши деревни и города». Город мы проплыли только один, но деревень видели много. И в них не было такой разрухи, как встречались немного раньше. Все выглядели ухоженно. Рыбаки при встрече не пытались от нас удрать. А значит, чувствовали, что им ничего не угрожает. Привыкли спокойно жить. «Присаживайтесь!» Я указал на скамью, которую приволокли заранее. Кресло было только у меня. Не готовился я к приему на корабле. «Что вас ко мне привело?» На лице князя промелькнуло разочарование. Видно, он собрал обо мне слухи и был в курсе того, что болезнь я вижу сразу. А тут такое. Наверное, он не прибыл ко мне в королевство только потому, что не верил, ну или просто не было достаточной информации. А сына в такую даль попусту вести не хотел. «Мне сообщили, что вы тот самый великий целитель, король дикого леса», прямо сказал князь. «И я хотел попросить, чтобы вы помогли моему сыну, наследнику. Заплачу любые деньги, сколько хотите». «Вас как зовут?» – спросил я. «Простите?» – смутился князь. Видно, его слегка смутил вид моего окружения. «Меня зовут Сорен». Мужчина снова поклонился. «Денег у меня и без того хватает. Но я бы с радостью покупал у вас корабли. Их же в вашем княжестве делают?» «Нет». Несмотря на отрицательный ответ, князь обрадовался, но тут же пояснил. «Их делают в княжестве моего брата. Он мой сосед. У нас хорошие отношения». «Чудесно», – улыбнулся я. «Он их на продажу делает?» «Вам продаст», – кивнул Сорен. Если вы поможете моему сыну. Я слышал о том, сколько вы берете за свою помощь. Готов передать за свой счет ваше пользование три корабля. Только придется подождать. К сожалению, свои отдать не могу. У нас тут пираты иногда объявляются. Да и не со всеми соседями мир. Ничего страшного, улыбнулся я. Вы же знаете, где находится мое королевство. Можете их туда доставить, я не тороплю. После этих слов я встал и склонился над его сыном. Князь зачем-то дёрнулся ко мне, но тут же замер, когда один из дроу приставил к его горлу нож. Не любили они, когда около меня кто-то резко дёргается. Проблем в лечении не возникло. Мощный поток света быстро уничтожил черноту в теле мальчика, а после кости начали срастаться. Как я уже говорил, моя сила, как и возможности, заметно увеличились. Наверное, сказывалось то, что я постоянно лечу людей и пользуюсь магией. «Мальчик здоров!» сообщил я князю, усаживаясь в своё кресло. Сорен сначала подумал, что я шучу, и пристально посмотрел на меня, после чего перевёл взгляд на сопровождающего его человека. Тот склонился над ребёнком, ткнул его какой-то иглой в палец, парень вздрогнул. Видимо, сопровождающий был личным лекарем князя, ну или просто взял с собой знающего человека. «Он чувствует», – ошарашенно сообщил очевидная мужчина. «Похоже, на самом деле здоров, и это не обман». «Ты кого-то обманщиком называешь, псина?» тот же завелся Орн. «Головы захотел лишиться?» В руках горка появилась секира. Он на самом деле вознамерился снести лекарю голову. «Назад!» – приказал я. «Прошу прощения за своего человека». Тут же покаялся князь, после чего влипил сопровождающему пощечину. «Умный человек, но иногда его язык быстрее мысли». «Бывает, пожал я плечами. У вас еще что-то?» Князь больше просьб не имел. Видно, просто хотел остаться, чтобы убедиться в том, что сын на самом деле здоров. Пришлось пригласить его на обед, а после мы выпили вина, а потом ещё и ещё. В результате князь прогостил у меня два дня, как раз пока мы спускались до имения его брата. Так и распрощались. Перед отбытием он проинформировал меня о том, что ниже идёт серьёзная война, и нам нужно быть осторожными. Разумеется, к этому времени уже стало понятно, что сын здоров, Осталось только снова набрать силу. Князь Клятвина обещал приехать ко мне лично, как только корабли будут готовы.